А почему Моисей, вдохновленный святым духом, изрек в своей молитве, простирая руки? Тут философ остановился, чтобы припомнить место из Старого Завета в переводе Акилы, которое, как он полагал, пригодилось бы ему сейчас, и при этом никто не усомнился бы в его истинности. Вспомнив цитату, он поднял указательный палец. «Не являйся нам больше, милосердный Господи, ни каменным громом, не трубным глазом, Но вселись в наши утробы и избавь нас от грехов наших. После его слов воцарилась полная тишина, и только Каган сказал: "Хороших гостей послал нам Василевс. Не будем оставлять их голодными". Все согласно кивнули, и просторный зал заполнился звоном чаш и стуком посуды. Довольный первыми шагами миссии, Мефодий тайком пожал руку брата. В конце обеда был определен и день большого диспута во дворце Кагана. Дети резвились на поляне, и Борис остановился полюбоваться ими. Он давно уже не задерживался около них, занятый своими мыслями и делами. Рассатэ вымахал не по годам. Он рос своенравным, не очень-то задумывался над своими поступками и дружил с теми, кто был меньше его. В его голове с невысоким приплюснутым лбом медленно рождались мысли. остававшаяся для отца тайной. Борис понимал их лишь тогда, когда сын делал какую-либо пакость. Скрытный у него был характер, скрытный. И это пугало отца. Анна и Гавриил были совсем иными. Любили ласку, теплое слово, похвалу. Примечание. Анна и Гавриил. Их протоболгарские имена неизвестны. Спешили посоветоваться или спросить, прежде чем сделать что-то. в правильности чего у них были сомнения. Росатэ часто бил их, командовал ими. Несмотря на то, что он был старшим, он все еще вел себя как ребенок, а, может, слишком рано понял, что он первый наследник, и остальные должны ему подчиняться. Борис пытался постепенно оторвать его от ребячеств, наставить на истинный путь, чтобы, когда Росатэ встанет во главе государства, он не посовал перед неожиданными трудностями. Но Росатэ воспринимал уроки отца как-то нехотя. Единственное, что привлекало его, — это очертя голову скакать на полудиких конях, нисколько не заботясь о том, какие тревоги это вызывало дома. Когда он садился на лошадь, лицо его становилось злым, он не слезал с нее, пока не подчинял себе. Непревзойденный джигит! Но безрассудство его совсем не радовало отца. Наследник ведь должен ко всему подходить разумно. Хочешь быть добрым к себе и к народу, не увлекайся, умеряй страсти. Дети резвились на поляне, зеленая трава будоражила, они вели себя, как молодые барашки, во время первой весенней пастьбы. В живости росаты и неловкости Анны Борис узнавал себя самого и с радостью думал, что человек не совсем уходит из этого мира. Все еще повторится в улыбке, гримасе, легком шмыгании носом или походке. Глядя на самого младшего, на Гавриила, он видел свою походку. Плечи, развернутые несколько назад, ступни ставятся пальцами внутрь не сильно, а слегка. Брови и волосы были у Гавриила от матери, но, как отец, он одинаково ловко действовал и правой, и левой рукой. росатая внешне походил на деда Прессияна, но скрытность характера унаследовал от второго дедушки, отца Касары. «Впрочем, что это я прицепился к мальчику? Молодой еще, потому и буйный». Из молодой пшеницы разве испечешь хлеб, разве приспособишь для работы жеребенка? С сегодняшнего дня надо отдать его дедушке иртхитуину Пусть он и Сандокия позаботится о воспитании престола наследника. Потом можно будет отдать его Ирдишу. Уж тот постарается научить племянника уму-разуму, обратит его на путь истинный. Ирдиш свое дело знает. При мысли о младшем брате Борис виновато улыбнулся. Он долго держал его в стороне от государственных дел, не доверяя ему. Все казалось, тот завидует, держит камень за пазухой. Эти сомнения развеялись самым неожиданным образом. Однажды они охотились в лесах Хема, хан погнался за Серный, оторвался от своих людей и на обратном пути вывихнул ногу. Стемнело, он был близок к отчаянию, когда вдруг наткнулся на Ирдиша. Борис внушил себе, будто брат только и ждет удобного случая, чтобы расправиться с ним. Но Ирдиш, увидев его вспухшую ногу, чуть не расплакался. Он взвалил Бориса на спину и нес до тех пор, пока они не нашли людей. Этот вечер снял все подозрения. Хан возвысил Ирдиша, и Каноторкан стал его надежной опорой в государственных делах. Он был умным советником. Борис жалел, что так долго не допускал его к управлению государством. Теперь Ирдиш управлял старым анголом, и жалоб на него от тарканов не поступало. Хан позвал сына. Рассатая неохотно прервал игру, подошел к отцу, поклонился. — Завтра утром зайдешь ко мне. — Хорошо, отец. Борис скачал на коня и отправился в Плиску. оставив на поляне за детей, за которыми присматривала мать Бориса и слуги. Вот уже десять дней, как миссия Людовика Немецкого была в Болгарии, хан не забывал о навязанном ему мире и не спешил проявить к миссии уважение, тем более, что он знал, о чем они будут просить. Карл Людовик Немецкий нуждался в помощи для подавления бунтов в Каринтии, который возглавил его родной сын Карломан. Он поднял оружие против отца, чтобы отправить его в Царствие Небесное и самому сесть на трон. Как простить такое кощунство? Но Карламан... Карламан ли самый опасный враг Людовика? Он вряд ли взбунтовался бы, не будь поддержки великомаравского князя Ростислава. Будучи правителем восточных земель в Отцовской империи, Карламан сблизился с Ростиславом и отказался подчиняться отцу. Король Людовик знал, что оба его врага ищут союзников. и уже договорились с хорватским князем, в столице которого побывало их посольство. Положение становилось тревожным, тем более что заговорщики собирались заручиться и поддержкой Византии, поэтому король решил обратиться к болгарскому хану, надеясь богатыми подарками привлечь его на свою сторону. Спрыгнув с белого коня, хан бросил поводье слуге и упругим шагом направился в тронный зал. Великие боилы во главе с хавханом и братьями Доксом и Ердишем ожидали его. Борис сел на золотой трон и оглядел присутствующих. В стороне сидел великий жрец, совсем уже старый. Его гноящиеся глаза были почти закрыты от старческой дремоты. Грязная одежда плотно укутывала толстые ноги, борода была закручена в косички, на которых виднелось множество узелков, против порчи. Брезгливо сморщив нос, хан перевел взгляд на остальных. Наряду с великими баилами старого и нового анголов В зале присутствовали Анигавон, Канабагатур Иртхитуин, сыном Сандоки, и Ичергубиль Стасис, начальник внутренних крепостей, Сампсисы, Пресиян и Алексей Ханул. Было Таркан, Белграда, сопровождающий послов Людовика Немецкого. Первым говорил Кафхан, ознакомив с вопросами, которые предстояло обсудить, он спросил Алексея Ханула рассказать о положении в византийской столице, Алексей покинул Константинополь после ареста Феоктиста, ибо был одним из тех, кто замышлял заговор против Варды. Именно его воины должны были открыть крепостные ворота Адрианопольскому стратегу. После провала Ханул успел спрятаться в городе и позже бежал на лодке в Одессас с четырьмя товарищами. После долгих мытарств трое добрались до болгарской границы и решили просить у хана защиты. Сначала их встретили недоверчиво. Лишь когда саглядатые Иртхитуина подтвердили, что их рассказ правдив, Алексея приняли как положено в ханском дворе и дали ему титул Сампсиса, то есть доверенного человека. Алексей, красивый стройный мужчина с холеной бородой, сегодня впервые пришел на Великий Совет. Он подробно рассказал о заговоре, описывая нравы и ссоры во дворце, но утаил имена тех, кого еще не раскрыли, а затем гневно обрушился на Варду. обвиняя его в жестокости и предвещая ему близкую смерть. В конце Алексей обратился с призывом к хану и его советникам не терять зря времени, напасть на Царьград, пока там все увлечены церковными и политическими ссорами, ибо византийское войско находится на границе с сарацинами, и столицу можно быстро и легко захватить. Великие Баилы встретили этот призыв молча. Немало правды было в словах Алексея, Но, с другой стороны, вряд ли стоило доверять человеку, который спасся бегством и готов пойти против своей родины. Было во всем этом что-то нечистое и коварное. После ханула говорил самсис Псис Пресиян, глаза и уши старого задунайского ангола. Он сообщил следующее. Послы Василевса прибыли в страну венгров и ведут переговоры о заключении с ними союза, который, по его словам, направлен исключительно против Болгарии. Баилы донесли, по ночам с венгерской стороны слышится волчий вой, верный знак, что венгры готовятся к нападению. Сам Псис был готов ознакомить Великий Совет также с намерениями Карламана и Ростислава.